Когда тебя не забываю Тебя люблю во сне и его В разлуке мы я время убиваю Когда я дома, я тогда живу Я обниму тебя и поцелую А ты меня обнимешь и тогда Я понимаю, что тебя такую Любить я буду и через года Счастья мира на земле Ты моя, навеки Настя Я скажу тебе Я никогда не допущу измены Меня спроси, а ты речу вновь и вновь В любви нужны, нужны не перемены в любви нужна, нужна сама любовь. Пройдут года, появятся морщины, Но никогда, поверь мне, никогда, У нас не будет ни одной причины Сказать друг другу грубые слова. Белый голубь в небе кружит, В солнечном Несчастье мира на земле, ты моя, но ведь Настя, я скажу. Тепле. Больше вельми никто не должен, я скажу тебе белый голубь, весь несчастьем мира на земле. Ты моя на веке, Настя, я скажу.